Девочка росла замкнутой, истеснительной, и единственным способом для неё добиться внимания родителей стала хорошая учёба. Софья сама научилась читать, и после всё схватывала быстрее избалованной и ленивой Анюты. В 1858 году генерал Корвин Круковский вышел в отставку и переехал в своё имение Полибина в Витебской области. Ныне село относится к псковской области.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 Всю жизнь Ковалевский будет разрываться между интересом к науке, где демонстрировал немалые таланты, и коммерцией, которая явно привлекала его больше, хотя деловой хватки у него не было никакой. Внешность его была, напротив, совершенно обычная. Довольно тщедушный, рыжеватый, с большим мясистым носом и умными голубыми глазами он покорял скорее дружеским расположением и мягкостью обращения. Софья же была изящной, невысокой, с круглым обаятельным лицом и яркими глазами, которые Достоевский назвал цыганскими. Ее подруга Юлия Лермонтова вспоминала. Она производила совершенно своеобразное впечатление своей детской наружностью, доставившей ей ласковое прозвище «воробушка». Она привлекала к себе сердца всех, Своей безыскусственной прелестью, отличавшей ее в этот период жизни, и старые, и молодые, и мужчины, и женщины все были увлечены ею. Глубок, глубоко естественно в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения.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 Женщин Берлинский университет не допускали даже вольнослушательницами. Но для Ковалевской получение ею женщины высшего образования уже стало делом чести. «Я чувствую, что предназначена служить истине, науке и прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит служить справедливости», – писала она в письме на родину. Я очень рада, что родилась женщиной, так как это даёт мне возможность одновременно служить истине и справедливости. Ещё в Гейдельберге она слышала много похвал в адрес прославленного математика Карла Вейерштрасса, которого тогда называли «великим аналитиком с берегов Шпрея.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 Анна Корвин-Круковская, которая жила некоторое время вместе с сестрой, переехала в Париж, где увлеклась политикой. Вскоре она влюбилась в революционера Виктора Жаклара, одного из винных деятелей парижской коммуны. В дни восстания Ковалевская была рядом с сестрой, поддерживая ее и ее возлюбленного и даже помогала ухаживать за ранеными в госпитале. После падения коммуны Жаклар был арестован и приговорен к смертной казни. Лишь с помощью Софьи и семьи Корвин-Круковских, которых она уговорила помочь будущему зятю, ему удалось бежать. Анна вышла за него замуж. Они поселились в Цюрихе и лишь через несколько лет им разрешили въезд в Россию.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 К её глубокому разочарованию там для неё тоже не нашлось места. Российские математики, с которыми она пыталась наладить общение, не приняли её и как женщину, и как представительницу немецкой математической школы, которую в России традиционно недолюбливали. Рассказывали, что когда она получила очередной отказ, мол, женщины никогда не преподавали, и такие новшества, как женщина-профессор, не нужны России, она в сердцах заметила.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 всеми силами добивался для нее места в недавно образованном Стокгольмском университете. Оставив мужа, Ковлевская с дочерью уехала в Берлин. Митта Клефлер, ставшая одним из ее ближайших друзей, так вспоминал о Софье Васильевне. Она красива, и когда говорит, ее лицо заряется выражением женственной доброты и высокой интеллектуальности, которые не могут не вызвать восхищения. Ее манеры простой, естественный, без какого-либо педантизма или аффектированной учёности. Как учёная, она отличается редкой ясностью и точностью выражения и исключительно быстрой сообразительностью. Не трудно убедиться в глубине, какой она достигла в своих занятиях. И я вполне понимаю, что Вейр штрасс считает её лучшей из своих учеников.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 Вспоминают, что когда Софья узнала о гибели мужа, она четыре дня не могла есть, а на пятый упала в обморок. Лишь через два месяца она достаточно оправилась для того, чтобы вернуться в Берлин. Она поселилась в доме Вейерштрасса, который трогательно заботился о ней, пытаясь развлечь и утешить свою любимую ученицу. из затяжной депрессии ее вывело долгожданное письмо из Стокгольма.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 В университете ее за бурную энергию и многогранность талантов даже прозвали Микеланджело. В том же 1888 году Ковалевская получила премию Парижской академии наук за ставшую классическую работу о вращении несимметричного твердого тела вокруг неподвижной точки. Причем ввиду важности труда премию увеличили с обычных трех до пяти тысяч франков.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 Прежние тёмные платья сменились нарядами светлых ярких тонов. Она стала следить за собой, о чём прежде нередко забывала, помолодела и похорошела. Она уже мечтала о семейной жизни, но Максим Максимович был убеждён, что её увлечённость наукой будет препятствием к супружескому счастью. Прямо он не просил её оставить математику, но было понятно, что научные изыскания Софьи его раздражают. Она же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 А ведь всего за несколько дней до этого сам президент Академии, великий князь Константин Константинович приглашал её в свой дом и уговаривал остаться работать в России. Оскорблённая и разочарованная Ковалевская вернулась в Стокгольм. Чтобы развеять тоску своей любимой, Ковалевский пригласил её провести рождественские каникулы вместе с ним в Ницце на юге Франции, где у него была вилла.